Карвусу небольшой блестящий диск. Дворянин кивнул. – Идем, – нетерпеливо позвал Тангор. – Кораблю опасно долго висеть здесь, его могут заметить с улицы. Карм Карвус взялся за рычаги управления и летательный аппарат опустился, коснувшись килем крыши храма. Две фигуры, завернутые в накидки, перелезли через ограждение. и растворились во тьме. Вот Карм Карву снова шевельнул рычаги управления, и серебристый воздушный корабль исчез в облаках. — Сюда! Здесь должен быть ход! — позвал Шарат, ощупывая поверхность купола. Он отыскал потайной люк и откинул крышку. Колдун и его спутник осторожно пролезли в люк, на ощупь отыскивая дорогу. Эта лестница спиралью уходит вниз. Будь осторожен, мы идем без света. Шарат и Тангор, стараясь не шуметь, спустились по темному колодцу. «Откуда ты знаешь про этот ход?» – спросил Тангор. Давным-давно храм был жилищем Зафара, колдуна древних времен. Я прочитал в его записи о системе секретных дверей и потайных лестницах, устроенных в стенах замка. Эта лестница ведет прямо в подземелье, туда, где горит вечное пламя. Что это за пламя? Никто не знает. Желтые хранители, хранители Ямата, называют его негасимым пламенем. Возможно, из глубин земли струится поток какого-то неизвестного газа. Огонь горит, не угасая уже бесчисленные века. Культ Ямата считает пламя оракулом. и по его форме хранители предсказывают будущее. Я же полагаю, что это природный феномен. Внутри стены храма огня хитроумные строители проложили множество тайных ходов. Здесь и располагалась лестница, ведущая в подземелье. Через некоторое время незваные гости по танге достигли последней ступени, и Шарат принялся нащупывать второй люк а Тангор, готовый встретить опасность, обнажил огромный валькарский меч. Послышался щелчок, и люк открылся. Они вышли в коридор, отделанный полированным камнем. На стенах жарко горели факелы из пропитанного маслом дерева. «Сюда!» – шепнул Шарат. Они прокрались вдоль коридора, держась поближе к стене, чтобы, насколько можно, укрыться в тени, кругом, Не души. Наконец, колдун и Тангор подошли к огромной медной двери. По всей ее поверхности были выгравированы символы Ямата. Нет стражи! удивившись, тихо проговорил Тангор. Шарат пожал плечами. Дверь оказалась не заперта. Колдун толкнул ее и, заглянув в приоткрывшуюся щель, они увидели огромную пещеру. с грубо отесанными стенами. В полу пещеры находился колодец. Из него появлялись и плясали языки жуткого зеленого пламени. Оно отбрасывало кривые, зыбкие тени на стены полутёмной пещеры. «Стой у двери и наблюдай, а я спущусь и сделаю все, что нужно», – приказал колдун. Тангор кивнул и, прикрыв глаза, занял свое место. а Шарат спустился по каменным ступеням в пещеру огня. Сквозь узкую щель варвар внимательно осмотрел коридор. Полное отсутствие стражи одновременно и настораживало и удивляло его. Безлюдная алая башня скрывала ужасных слоргов. Вполне логично предположить, что эта пещера защищена аналогичным образом. Затем варвар махнул на все рукой. Что бы ни случилось, его крепкий меч или искусство колдуна наверняка справятся с любой опасностью. Шарат подошел к краю колодца. Из-под накидки он вынул маленький кусочек звездного камня, молот с таинственными магическими рунами и длинные клещи. Ухватив клещами кусок магического звездного металла, он поместил его в пляшущие зеленые языки, вечного пламени Ямата. Газ, породивший загадочный огонь, горел очень жарко, гораздо жарче кузнечного горна. Кусок звездного металла вскоре засветился красным, затем желто-оранжевым. Таинственный материал шипел и потрескивал в зеленых языках пламени. Неожиданно чуткое ухо дикаря уловило некий звук. Тангор насторожился. Коридор оставался пустым, но кто-то тихо шурша приближался к медной двери. Тангор шепотом сообщил об этом Шарату. Бело-желтое сияние охватило уже весь камень. «Задержи их!» – отозвался колдун. Он вынул из пламени светящийся кусок металла и, положив его на окованный железом край колодца, начал ковать клинок, беззвучно произнося какие-то слова. По коридору шел толстый хранитель в желтом одеянии. Его сопровождала дюжина воинов в шлемах с перьями. Войдут они в медную дверь или проследуют мимо в какое-нибудь другое помещение? И Тангор вскоре узнал ответ. Все эти люди направлялись в пещеру. Возглавлявший процессию воин вышел вперед, чтобы открыть дверь хранителю. Валькар заколол его одним ударом. безжизненное тело покатилось по каменным ступеням. Остальные стражники закричали и выхватили мечи. Тогда северянин распахнул дверь и стал в проходе, ухмыляясь и сжимая в руке окровавленный меч. На варвара бросились двое из охраны хранителя. Гулко звенела сталь, наполняя зал эхом. воины хранителей хорошо фехтовали, но Тангор, встречал противника и посильнее. Одного он разоружил ловким движением руки, а потом проткнул ему живот. Несчастный с криком упал, и его тело загородило проход следующему противнику варвара. Второй воин отступил назад, уворачиваясь от падающего тела, и изменение позы привело к ослаблению защиты. Кончик клинка Тангора мгновенно метнулся вперед, и погрузился в грудь охранника-хранителя. В дверь одновременно могли пройти только два человека, и теперь, когда оба воина упали, их место заняли другие, тоже двое. Они рьяно взялись за дело и потеснили Тангора. За спиной варвар слышал размеренный звон магического молота, придающего бесформенному куску металла форму меча, и продолжал сражаться. Двое опытных воинов не давали Тангору оглянуться. Звенела сталь, сверкала в красном свете факелов. Один противник упал с проломленным черепом, а кровавленный меч Тангора вошел в грудь другого, и тут варвара постигла неудача. Ему никак не удавалось освободить клинок, завязший в плотной желтой коже жилета убитого воина. Тангор замешкался и следующие два охранника вцепились в него, словно охотничьи псы. Один заломил Валькару руки, а другой приставил к сердцу кинжал, но, получив ногой в лицо, отлетел в коридор. Тангор вырвался, но его окружили. Кулаки варвара работали, как кувалды, сминая плоть и круша кости, и все же его скрутили. Теперь, когда Валькар оказался беспомощным, На него с рычанием накинулся жирный хранитель, прежде он не смел и подойти к медной двери. «Святотатец, осквернитель, ты осмелился испачкать священное подземелье человеческой кровью!» – шипел он, обнажив неровные зубы. Тангор рассмеялся и плюнул хранителю в лицо. Хранитель побагровел от ярости. Он выдернул огромный меч северянина из груди убитого воина и взмахнул им, целев живот валькара. Однако рука его дрогнула и замерла. Меч со звоном упал на каменный пол. Лицо, прежде багровое от гнева, стало бледным от ужаса. Взгляд хранителя пополз влево и остановился на чем-то за спиной тангора. Воины, вцепившиеся в руки и плечи великана-варвара, закрутили головами и, как по команде, уставились куда-то в глубину зала. Лица их посерели от страха, пальцы разжались. Дрожа, не решаясь повернуться спинами к неведомому врагу, они начали пятиться туда, откуда пришли. Позабытый охраной хранителя Тангор подобрал свой меч, обернулся и увидел, Зеленые привидения. Их было три. Полупрозрачные, как запотевшее стекло, как густой туман жуткого зеленого цвета. Руки их заканчивались птичьими когтями. Слюнявые клыкастые пасти издевательски улыбались. В черных глазницах черепов мерцали злобные зеленоватые огоньки. Тангор почувствовал, как встают дыбом волосы, И бегают по телу мурашки. Варвар вспомнил все предания и ночные страхи и попятился, увидев, что привидения подступают. Одно из них, на мерзком черепе которого торчал клок волос, словно приклеенный к голой кости, подпрыгивало как собака. Второе продвигалось вперед с грацией змеи. Третье, зажав голову под мышкой, ковыляло переваливаясь из стороны в сторону. На их отвратительных зеленых телах висели обрывки саванов. Хранитель, жирное лицо которого приобрело цвет творога, изобразил пухлой рукой знак ямата. Ни это, ни с трудом выдавленное заклинание не остановило зеленых призраков. Позабыв о достоинстве, хранитель резво развернулся и побежал следом за охранниками, а Тангор остался с привидениями один на один. Варвар коснулся губами меча и быстро произнес молитву отцу Горму. Затем он бросился вперед. Окровавленный клинок со свистом пронесся сквозь привидение, и они смялись, словно невесомая ткань. Они расплывались и таяли, а Валькар, разинув рот, глядел на это. У двери, улыбаясь, стоял Шарат. Тангор облегченно вздохнул. Так это было твое творение. «Я решил, что тебе нужно помочь», — усмехнулся колдун. Тангор стер с лица холодный пот. «Да, нужно. Но зачем пугать меня до смерти?» «Глупые страхи. Обычное порождение нездоровой фантазии. Идем. Этот толстопузый хранитель скоро поднимет тревогу. Нам надо поскорее убираться отсюда». «А меч?» Шарат вынул из-под накидки клинок. Молот с рунами превратил кусок звездного камня в простой длинный меч. Вдоль зазубренного неровного клинка пробегали голубые искры. Звездный металл, казалось, излучал силу, и воздух вокруг меча дрожал. «Теперь его надо напитать силой молнии, а сделать это мы можем только на Шаримбе, горе Грома, в тысячи форнов отсюда». «Идем!» Они отправились в обратный путь по извилистому каменному коридору. Тангор шагал впереди. Он ступал осторожно, словно дикий зверь, напрягая все органы чувств. Тревога наверняка уже поднята, но не слышно было ни звука, ни криков, ни шума шагов бегущих людей. Вот они подошли к потайной двери. Как только Шарат протянул руку к незаметному замку, открывающему панель, месть Ямата настигла их. Колдун вскрикнул, сжал горло руками и упал на холодный камень. Тангор тоже закачался. Он ухватился за стену и попытался сопротивляться таинственной силе. Его неудержимо клонило ко сну. Шарат попытался заговорить. — Газ, ядовитый, не дыши! Колдун потерял сознание. Тангор усилием воли, балансируя на грани сна, начал бороться с готовой поглотить его черной бездной. Хотя перед глазами варвара все двоилось, он попытался отыскать замок, шаря онемевшей рукой по гладкой стене. Легким не хватало воздуха. Сердце вырывалось из груди. Затем, когда силы уже были на исходе, Палец коснулся нужного места, и люк распахнулся, сбив Тангора с ног. Варвар плашмя рухнул на пол, и от удара из легких вырвался последний воздух. Тангор инстинктивно сделал вдох, и мгновение спустя потерял сознание. Так Валькар стал беспомощным пленником в священных подземельях, посвященных Ямату, под Великим Храмом Огня в Патанге. Глава 9. На алтарях Бога Огня О Господин Огня, на алтарях Твоих вопиют девы в пламени сгорая, пей крепкое вино ты жизни их, пей души и тела ты их, не уставая. Ритуальный гимн, посвященный Ямату. Саомия давно познала страх Но никогда раньше не знала она отчаяния. Дни или недели минули с тех пор, как ее отволокли в подземелье и сковали цепями. Сколько прошло времени, она не знала. Когда желтый хранитель Вапас Птол пожелал взять Саомию в жены, принцесса холодно и гордо отказалась. Это произошло сразу после смерти ее отца, Орватачонда, Сарка патанги. Но Вапас Птол не хотел слышать слова отказа, он приходил, предлагал, требовал. Его влияние росло, его просьбы все больше походили на распоряжение. Наконец глава хранителей понял, что положение его прочно и решил взять Саомию силой в ее же спальне. Принцесса выхватила из прически тонкий кинжал, и пригрозила заколоть насильника или убить себя, если он коснется ее хоть пальцем. Вапас Птол ушел, рыча проклятие. А позже явились воины из охраны-хранителей и отвели Саомию в тайное подземелье под храмом огня. И с тех пор она сидит здесь. Вначале она боялась, что Вапас Птол возьмет ее силой, связанную и беспомощную. Но он больше не приближался к ней, и охрана не проявляла к ней интереса. Безразличное молчание было ответом на ее мольбы и приказы. Теперь принцесса поняла, что желтый хранитель ждет праздника конца года, когда ужасному богу огня преподнесут живую жертву. И этой жертвой, поняла Саомия, станет она сама. И это произойдет будущей ночью. Уже близился рассвет. Принцесса не могла заснуть всю ночь. И теперь ранним утром, когда она начинала дремать, шарканье сапог и звон снаряжения разбудил ее. По коридору шли стражники. Лязгнул замок, и железная дверь камеры распахнулась. В камеру втащили двух незнакомцев. Оба находились без сознания, и воины без труда управлялись с их расслабленными телами. Соомия с удивлением наблюдала за тем, как несчастных приковывают к стене напротив двери. Вряд ли они уроженцы Патанги, слишком экзотичен их облик. Наготу загорелого гиганта прикрывала лишь узкая кожаная набедренная повязка наемника, а бородатый старик носил длинную накидку и халат колдуна. «Кого вы привели в мою камеру?» Требовательно спросила Саомия. Командир охранников криво улыбнулся. «Жертв, предназначенных на огненный алтарь, вместе с вами, принцесса!» «Они не потанкцы. Что они совершили?» Атар пожал плечами. «Их обнаружили в священной пещере Вечного Пламени. Они осквернили святыню своим присутствием. Когда их застали там, тот, что помоложе, пытался защищаться и убил шестерых, а также оскорбил хранителя. Вапас Птол приказал бросить их на алтарь. Он считает, что они хотели украсть приношения и сокровища, но наши отважные воины им помешали. Стражники приковали Тангора и Шарата и вышли. Варвар вскоре пришел в себя и огляделся по сторонам. Первые впечатления ему понравились. Напротив Тангора на деревянной скамье сидела стройная девушка и глядела на него во все глаза. На вид ей было лет восемнадцать. Ее черные блестящие волосы волнами струились по спине. Кожа имела цвет мрамора слегка кремового оттенка. Если бы она не двигалась, Тангор принял бы ее за статую, поскольку черты ее лица и пропорции фигуры сделали бы честь любому изваянию богини. Глаза казались бездонными черными озерами. Почувствовав взгляд варвара, девушка залилась румянцем и нежно-кремовые щеки заолели, как ее губы. «Где мы?» – спросил Тангор. «В подземельях Вапа Саптола, великого хранителя Ямата, бога огня». ответила девушка. Тангор подергал цепи. Его запястья были прикованы к стене, так что валькар оказался прижатым к ней спиной. Старый колдун, все еще без сознания от действия наркотического газа, находился в сходном положении. Девушка носила на талии медный обруч, прикрепленный к вделанному в стену кольцу тонкой медной цепью. Тангор назвал девушке свое имя. «Я Саомия, принцесса Патанги», – ответила она. Варвар удивленно поглядел на девушку. «Дочь Орвата Чонда, сарка Патанги? Почему же сарка и я Патанги прикована к стене в подземелье своего города?» «Потому что не пожелала выйти замуж за вапа Саптола", гордо ответила девушка. «Он домогался меня со дня смерти моего отца». Семь месяцев подряд я отказала великому хранителю, но власть его в Патанге росла, и теперь он правит городом сам вместо Сарка. Тангор грустно кивнул. Жадность и жажда власти хранителей надоели северянину. Если он сумеет выбраться отсюда и закончит работу на колдуна, вероятно, ему стоит заняться прополкой сословия хранителей. Сегодня праздник конца года. Этим вечером нас принесут в жертву Ямату, а Вапас Птол будет созерцать это действо», – сообщила Саомия. – Будет, что будет, – проворчал Тангор. – Этот старик – могущественный маг. Он, несомненно, найдет, что сказать Вапасу Птолу так же, как и я, если только руки мои будут свободны, и я добуду меч. Но скажи мне, неужели жители Патанги станут спокойно наблюдать за тем, как их законная саркая погибает на алтаре Ямата? Да, они беспомощны против могущества хранителей. Вапас Птол держит город в стальных объятиях. Люди боятся его колдовства и его жестокости. И он так ловко играет на их предрассудках, используя ужас перед Яматом. лживым богом, которому он поклоняется, что правит единовластно. — Значит, ни народ, ни знать, ни родня, ни возлюбленный не попытаются освободить тебя? Девушка снова покраснела и гордо подняла голову. — Я последняя из рода чондов, возлюбленного у меня нет. Я здесь, в подземелье, потому что не желаю покупать жизнь ценой бесчестья. Она замолчала, и Тангор не смог больше вовлечь ее в разговор, поскольку принцесса давала лишь краткие ответы. Бросив попытки завести беседу, варвар устроился поудобнее, насколько это возможно, со скованными руками и заснул. Усталость взяла свое. Валькар проспал несколько часов, выказывая смерти полное презрение. Когда он снова проснулся, Шарат уже пришел в себя. Старик либо вдохнул большую дозу усыпляющего газа, либо преклонные годы сделали его более уязвимым, поскольку он на несколько часов проспал дольше Тангора. Сейчас он тихо разговаривал с девушкой. Тангор зевнул, потянулся и приветствовал товарища. «Давайте, колдуйте! Сбросьте цепи и дайте мне в руки меч!» Шарат вздохнул. «Мои руки приковали к стене. Я не могу коснуться амулетов. Придется подождать, пока стражники не освободят меня». «Когда это произойдет?» «Возможно, в полдень они придут нас кормить». «Нас не будут кормить», — перебила его Саомия. «Нас должны принести в жертву Ямате». «Нам следует поститься до наступления Нового года и очиститься для сожжения!» Тангор выругался. «Мало того, что они приносят нас в жертву своему мерзкому богу, так еще хотят заморить голодом!» Девушка удивленно посмотрела на варвара и рассмеялась. «Никогда не слышала, чтобы человек жаловался на пустоту в животе, забыв о приближающейся смерти!» — воскликнула она. — Я обреченный на смерть узник, и ничего не могу поделать с этим, и незачем беспокоиться о том, чего нельзя изменить. Тангор пожал плечами. — Но я хочу есть! — Перестань думать о своем брюхе, лучше подумай о том, как выбраться отсюда, — посоветовал ему Шарат. — Карм-Карвус, наверное, попытается нас спасти, — ответил Тангор. Шарат некоторое время обдумывал это заявление, затем с сомнением покачал головой. «Как он узнает, где нас держат? Он в том же положении, в каком находился я, когда тебя схватили в и башне. И он, несомненно, примет сходное решение, станет ждать, повиснув над городом». День тянулся очень медленно. Наконец вечерние тени начали сгущаться. И час жертвоприношения приблизился. Явились стражи, готовые отвести пленных в огромный храм огня. Тангор собирался броситься в бой, как только с него снимут цепи, невзирая на то, что противник превосходил числом. Но ему не представилось такой возможности. Перед тем, как отцепить варвара от стены, его запястья и кисти стражники заковали в кандалы. а руки Шарата сцепили за спиной, так что маг не мог воспользоваться волшебными перстнями. Колдун ответил на вопросительный взгляд Тангора, слегка покачав головой. Валькар глубоко вздохнул. — Ладно, по крайней мере умрем в компании друзей, — весело проговорил северянин. — Ступайте! Плающие алтари Ямата ждут вас! Наш бог нетерпелив! Пленники, окружённые со всех сторон воинами с обнажёнными мечами, вышли из камеры и их повели по бесконечной каменной лестнице по коридорам из шлифованного жёлтого камня. Их путь лежал в огромный зал Бога. Сердце храма напоминало гигантскую полусферу. Над головами людей, футов на двести, поднимался громадный купол, ровную поверхность которого прорезали огромные узкие окна, изобилие цветного стекла в бронзовых переплетах. В дальнем конце круглого зала стоял бронзовый идол в 10 раз выше человеческого роста – Ямат. Лысую голову бога украшали рога, огромная пасть сверкала клыками, а в глазах горели маленькие огоньки. Вытянутые шипастые ладони, лежащие на коленях идола, служили алтарями. Под ними пылали жаровни. Бог огня предпочитал жареное человеческое мясо, а посему жертв следовало раздеть догола и, приковав цепями к алтарям, приготовить во славу ямата. Тангор сжал зубы, когда стражники повели пленных через просторный зал к идолу. Варвар, колдун и принцесса прошли между рядами хранителей в желтой одежде, которые пели хвалу мерзкому божеству. Из-за рядов хранителей молча наблюдала за происходящим разодетая знать. С гневом и печалью смотрели аристократы, как их принцесса идет на смерть. Но знать была безоружна, а каждый хранитель носил длинную саблю. К тому же вдоль стен застыли лучники. Саоми шагала гордо, высоко подняв голову. Твердо ступая маленькими, обутыми в тапочки ножками, она уверенно направлялась к подножию идола. Мановением руки желтый великий хранитель остановил шествие. Дородное тело Вапа Саптола окутывало роскошное, украшенное драгоценностями одеяние из желтого бархата. Однако красота одежд не могла скрыть ни алчности, горевшей в его холодных глазах, ни хищного носа, ни жесткой складки губ. «Сделай выбор, прекрасная Саомия!» — холодно произнес великий хранитель. «Что слаще, огненные объятия Ямата или трон Патанги? Подумай хорошенько!» Саумия взглянула на надменное лицо Вапаса Птола и обидно рассмеялась. «Я лучше тысячу раз умру ужасной смертью, чем приму твое предложение. В моем сердце нет любви. Там лишь презрение, ненависть, отвращение. К тебе, Вапас Птол. Ты не человек. Ты – ледяной смертный».